Глава вторая. Каша с мясом. Когда я вошел, все уже сидели за длинными дощатыми столами. Наворачивали за обе щеки чечевичную кашу с конскими бобами и луком. Не забывали откусывать от лепешек с сыром, как всегда подгоревших по краям. Я прошел на свое место в углу, возле масляного светильника, что свисал с крюка. Едва я опустился на скамью, объявилась рабыня-служанка. «Надо же! Обычно дворцовые служанки не слишком расторопные. Передо мной возникла такая же, как у всех, миска с кашей, накрытая лепешкой. Нет, не такая же. Я украдкой покосился на соседа, Метеона, сына отцовского советника. Перевел взгляд на Променида, сидевшего дальше, еще дальше». Напротив, у всех миски были одинаковые, меньше моей и без орнамента из морских волн. Такую, какую мне подали сегодня, я видел впервые. Ну и ладно, на кухне, небось, всякой посуды полно. Взяли, какая под руку попалась. Каша пахла вкуснее обычного. Или это я проголодался? В серо-буром вареве попался кусок козлятины. Еще один с жирком. Вот откуда идет дразнящий запах. Кто это расщедрился? С чего бы? Я попытался припомнить, нет ли сегодня праздника. Вроде нет. Глав Кефирский был богачом. Нас могли бы кормить мясом два раза в день. Мясом, медовыми ковришками, вялеными смоквами, жареными перепелами. В кладовых любой вкусноте не завались, не обеднели бы. Но отец учил — пировать каждый день. Тогда праздник превратится в будни. Чем же мы почтим богов? Усладим себя. Доведись вам отправиться в поход. На третий день начнете жаловаться. Где перепела, финики, бараньи ребра в меду, сладкое вино? Нет уж, привыкайте. Тогда пир будет в радость, а поход не в тягость. Правильные слова. На полный желудок так и вовсе мудрость, а на пустой ничего особенного, старческая болтовня. Бывало, так хотелось мяса, что аж в брюхе урчит. Праздник же не наступал, хоть за уши его тащи. И вот, пожалуйста. Набив рот праздничной кашей, я обвел взглядом трапезную. Странное дело, никто вокруг не радовался, не удивлялся. Замечательную во всех отношениях кашу мои сотрапезники поглощали без особого рвения, словно самую обычную. У меня закралось дурное подозрение. Я бросил взгляд в сторону кухни. «Это что? Только для меня? И миска лучше, чем у других? Эй, неведомый благодетель, объявись, откройся!» У прохода, ведущего на кухню, Стояла женщина, закутанная в темное покрывало. Служанка? Нет, служанки одеваются иначе. Стрепуха? Стрепухи не стоят без дела у всех на виду. Если уж увиливают от работы, то прячутся, боясь попасться кому-нибудь на глаза. Впрочем, там, где она стояла, ее вряд ли бы кто заметил. И я бы не заметил, если бы не подумал о благодетеле и не взглянул в сторону кухни. Я смотрел на женщину, забыв жевать. Женщина смотрела на меня. На меня, точно вам говорю. И сердце ударило шесть раз, прежде чем я скорее догадался, чем разглядел в полутьме. Это Эвремеда. Жена Главка. Моя мать. Сдобренная мясом каша — ее рук дело. Этот несносный мальчишка. — прошелестело в ушах. — Боюсь, из-за него пострадаем мы все. Убей, Герми, его прямо там во дворе. Я сказала бы, что так лучше. Не хватало еще потерять двух остальных по вине этого сумасброда. На колеснице во время погони Делиад опомнился. Хотел повернуть обратно. Это я его не послушал. Настоял на своем. Делиад погиб из-за меня. Поверни мы, мама, твой сын был бы жив. Я Аделяда под смерть подвел, а ты меня за это местцом подкармливаешь. Раньше, замечу, ты так не делала. Я потянул носом. Пахло жарким из козлятины, кашей, жареным луком. Ничего особенного, ничего подозрительного. Может, для того и мяса, и лука больше обычного, чтобы я запах не учуял. Запах отравы, которую мне в кашу сыпанули. Заодно, сынок, и вкусненького поешь в последний раз. А что? После смерти Делиада ты, мама, совсем отчаялась. Вот и решила меня отравить. Пока я и беднягу Алкимена, отцова-наследника, воит не спровадил. Я поднял взгляд, глядя на маму с молчаливым вызовом, зачерпнул каши. полную ложку с горкой, отправил в рот, проживал, проглотил, зачерпнул, проживал, проглотил, зачерпнул. — Эй, парень, — спросил я себя голосом дедушки Сизифа, — хотел, чтобы кто-нибудь тебя добил, как загнанную лошадь, а? Держи радуйся. — Ты права, мама, от меня одни несчастья. Пусть Алкимен живет тебе на радость. А я отправлюсь к дедушке. Камни таскать. К перену с Дилиадом. Едва я подумала о Дилиаде, как тень брата встала у меня перед глазами, заслонила маму. Мне показалось, или в трапезной потемнело. Я тонул, опускался в морские глубины, а может, в мрачное подземелье Аида. Яд уже действует. Где ты, Гермей, водитель душ? Отведешь к деду нет не трапезная не пучина вот не царство мертвых зеленый ковер склон зарос густой травой вместо гермия по склону бежит вихрастый коннократ с прощой еще миг назад он бежал ко мне а теперь в панике спешит прочь это он зря от меня не убежать меня много у меня десятки ног сильных быстрых, Я со всех сторон, я бешеный агрий, я табун. От моего топота дрожит земля. Окружаю. Тесню горячими, тяжко вздымающимися щитами конских грудей. Бью копьями копыт, опрокидываю на земь. Этого мало, мало. На земле копошатся искалеченные жуки, кричат, просят пощады. Мой ответ, мой смех. Вырывается громовым ржанием. Зубы впиваются в шею убийцы Деляда, Рвут живое. На языке вкус крови. Пьянящий, упоительный. Хватаю руку, отрываю кисть. Видишь, брат, слышишь, хочешь. Тень Делиада рядом. Стоит, смотрит, молчит. Угольные провалы, невидящие глаза. Одобрение. «Отвращение! Равнодушие! Пей, Делиад! Пей! Зову брата!» Но вдоль лощины несется все то же неистовое ржание. «Забыл, как говорить! Я человек? Как меня зовут? Кто я? Что такое я?» Накатывает. Вздымается кровавая волна. В ней тонут истерзанные конокрады. Тонет безмолвная тень, склон, трава, небо, холмы, тонет все, что осталось от меня.